«Шалости Амура» или «The first I slept with». В письме от 10 июня 1924 года Юлия Ивановна Эйзенштейн писала сыну, с которым давно не виделась. Ведь уж год скоро, как мы виделись. Опись первая, единица хранения 2271, лист четвертый, о своих планах на лето и пыталась выяснить и его намерения. Она неоднократно выражала желание жить с сыном в Москве. В этом письме просьба меняется. «Страшно хотелось бы мне побывать у тебя в Москве, но не хочется стеснять вас. А хотя Агния и приглашала меня к себе, но ввиду того, что она не написала даже мне письма, как обещала», Ее словам я не могу придавать серьезного значения. Кроме того, я ужасно обтрепалась в одежде за это время и избегаю показываться в люди. Там же лист второй. Надо пояснить, что Эйзенштейн жил в Москве на чистых прудах, в квартире, когда-то принадлежавшей отцу Штрауха, когда, обосновавшийся в Москве Сергей Михайлович, был однажды узнан штраухом. Среди зрителей камерного театра он обрел столицу кров. Максим Максимович отдал ему одну из своих комнат в квартире, ставшей к тому времени коммунальной. Отсюда в письме Юлии Ивановны не хочется стеснять вас. Однако для нас гораздо интереснее упоминание некой Агнии. Поскольку ни сын не был в Ленинграде около года, ни мать не приезжала в Москву, то остается лишь один вариант. Эта самая Агния, некоторое время тому назад, скорее всего в мае, была в бывшей столице, где и познакомилась с матерью Эйзенштейна и даже приглашала ее к себе. Не будем без нужды интриговать читателей. Речь идет об Агнии Айсанне Касаткиной, сокурснице Эйзенштейна в годы учения того, у Всеволода Мейрхольда. Следовательно, Агния и Сергей были знакомы к этому времени уже почти три года. Поэтому понятно желание матери узнать о намерениях сына. «Как твои шалости, Амура? Можешь поделиться и этим. Знаешь, что меня это интересует не меньше твоей работы? Там же лист четвертый оборотный». Нет ничего естественнее для матери, чем быть в курсе любовных или матримониальных намерений сына. Далее следует конкретный вопрос: уехал ли муж Вер точка, в Америку? Там же, конечно, можно предположить, что речь идет о Вере Януковой, страстное увлечение которой сыном приходится на период работы над спектаклем. На всякого мудреца довольно простоты. Однако это увлечение завершилось фиаско Сергея Михайловича как мужчины. Так что чей муж собирался в Америку, выяснить не представляется никакой возможности. Эйзенштейн не удосужился и в этом случае ответить матери. В 1924 году он вообще написал ей до лета только одно письмо, 31 марта свою заинтересованность в Агне и мать объяснила сыну в письме от 5 июля. Как жаль, что Агня не исполнила своего обещания и не только не выслала всех рецензий о тебе, но даже не написала ни строчки. Я так надеялась, что через нее буду побольше знать о тебе, если действительно у тебя нет времени, а не нежелание писать мне. Там же. Лист 16 оборотный. Итак, Юлия Иванна видит Агнию как своего рода пресс-секретаря, приобретающим славу сыне, и как информатора. Игра идет в открытую. Или она лукавит, и Агния Санна приезжала в Ленинград как будущая невестка, чтобы познакомиться с будущей свекровью. Пожалуй, настало время представить ту с кем мать Эйзенштейна связывала не совсем ясные для нас надежды, и благодаря которой мы можем узнать нечто новое об Эйзенштейне. Ниже приводятся шесть документов из архива учебных заведений Всеволода Эмильевича Мейерхольда и одно письмо из его личного архива.